Глава 25. Телефон разрывался на духом. Нервно так зудел, звенел, вибрировал что-то из всех. Я нашарила трубку. Да. Ты ещё спишь? В голосе Святы звучало искреннее удивление. Шествие через час начнётся, а ты ещё спишь? Сплю. Согласилась я, не чувствуя по этому поводу ни малейших угрызений совести. И даже зевок давить не стало, наоборот, потянулась в мягкой постели. А что за шествие? Невест не хватало. Я пропущу, пожалуй. Нельзя? Деда что сказал? Записать. Маверик тебя записал и номер надо получить, но я его тебе привезу. Ты же не суеверная? Не особо. Вот, вставай. И скажи, чтоб впустила. Кому сказать? Дому? Скажи просто, что меня впускаешь. Я впускаю её, пробормотала я, пытаясь нашарить тапочек. Точно помню, что вчера у меня тапочек был, но теперь куда-то подевался. Впрочем, пол был тёплым, поэтому и без тапочка не простужить. Спасибо. Спускайся, давай, и мойся. Святин голос был полон сил и энергии, что не предвещало ничего хорошего. «Я тебе кофе сделаю! Я есть не советую, потому что жарко, и там еще идти через весь город!» Я отложила телефон и зевнула снова, потянулась, прогибаясь до хруста. «Невесты! Ну вот что за блажь-то! Будто без меня у них невест нехватка! Ну и спорить с князем не след, тем паче из-за такой ерунды! Шествие как-нибудь переживу!» университетскую же спартакиаду пережила с эстафетой в купе. При том, что бегала я так себе. И праздник здоровья мимо меня не прошёл, так что шествие, значит, в счастье. А подречье аромат кофе окончательно примирил меня с жизненными перспективами. Свято сидела на подоконнике с чашкой в руках и весело болтала ногами. Всё бы ничего, но одета она была в белое платье того характерного фасона, который явственно намекал, что шествие предстоит тематическое. Как ни странно, но белые же украшенные стразами кроссовки в образ невесты вписывались. Да и атласный укороченный подол смотрелся гармонично. "Пей и собираться надо. Платье я тебе принесла". "Спасибо, но я в джинсах будешь выделяться", припечатала Свята. "Если, конечно, тебе внимания не нужно. В прошлом году одна девица красное надела, а другая чёрное в знак протеста. Их многие снимали, потом весь город обсуждал". Нет, пожалуй, воздержусь. Меня и так чувствую обсутят, а если ещё и в джинсах. Что там вообще делать надо? Ничего особенного. Так, встретимся на площади. Там раньше дед речь толкал, а теперь, наверное, дядя Лют будет. Хотя он страсть до чего речей не любит и вчера вообще с дедом поругался. Он тебя встретил, да? А вы целовались? Встретил, и нет, не целовались. Зря. Хитрые пути Святиных мыслей здорово сбивали с толку. «Почему?» Кофе был отменнейшим и, главное, в меру крепким. В голове прояснилось, а желание поучаствовать в общегородском мероприятии прошло. Но отступать я не буду. «Ну, как ты поймешь, подходит он тебе или нет, если даже не целовалась?» «Не подходит». «Почему?» Свята сползла с подоконника. «Между прочим, Горка не против совсем. Ты ему понравилась». Чем же? Не пытаешься жизни учить. Как немного нужно подростку. Может, это я притворяюсь. А как замуж выйду, так сразу и начну. Вот с понедельника. Почему с понедельника? Потому что все великие дела надо начинать с понедельника. Диеты там или учение кого-нибудь жизни. Свято засмеялась. И чувство юмора у тебя есть. Только оно и есть. Да и то, если гришки верить, специфическое до крайности. А потому в обществе приличных, если вдруг занесёт в таковое, мне лучше бы помалкивать. Пошли. А кроссовки у тебя есть? Даже туфли на шпильке, купленные не иначе как в честной попытке наладить разлаженную личную жизнь и доказать себе, что что-то доженственное у меня имеется. Там в глубинах души или хотя бы в туфлях. Не, Свята замотала головой. Туфли не стоят. Там по брусчатки пойдём. «Если бы ты знала, сколько там каблуков оставлено было!» «У местных даже поверь я, что если каблук такой найти, то оно на счастье!» «Бред! Хотя не хуже других поверьей!» «Кроссовки, — призналась я, — правда, не белые!» «Ну, это мы решим! Краску я тоже взяла!» «Какую? Белую, как выяснилось, в баллончике!» И кроссовки мои свято реквизировала, сказав, что всё сотворит в лучшем виде!» А они пусть и ношеные, но любимые же, не надо их. Но возражения не услышали, а мне сунули в руки огромный пакет с чем-то пышным и шебуршащим внутри и велели переодеваться. Платье... Мать моя женщина! Платье было таким... Таким... Таким место на страницах модных журналов. Кружево цвета слоновой кости, вышивка, жемчуг или имитация. Надеюсь, что имитация... «Но смутно подозреваю, что нет. И если так, страшно представить, сколько оно стоить будет». «Ну, ты как?» — свято заглянула. «Чего? Не нравится? Вроде бы должно сесть. Тут лифт на шнуровке, значит, подогнать можно». «Прости, но оно слишком дорогое. А если испорчу?» «Это всё-таки город, толпа народу. И воспоминания о вчерашних девицах как-то вдруг да вывернут сок какой». И либо вовсе плеснут едкой гадостью, с ведём станетса, или сама споткнусь в парву. И что? Свято явно не поняла вопроса. Это это не моя вещь. Я я себе не прощу. Неважно, что вы за ущерб ничего не потребуете, что Деда сказал, что это подарок. Мне хватало. И чем я его заслужила? Ничем? А разве подарки заслуживают? Да. то и в прошлой моей жизни надо быть послушной девочкой, надо выполнять то, что от тебя требуют, надо. Надо стараться понравиться воспитателям, учителям, надо прилагать больше усилий, и тогда тебя оценят. А если не ценят, то просто усилий недостаточно. Ой, это платье деда купил для меня. Он думал, что мы с Горкой поженимся. И твой отец? Ага, тоже думал. Я и на первый курс записалась-то, уверенная, что он меня выберет. Света плюхнулась рядом на кровать. А потом как-то он и выбрал. Мы ужинать пошли. Сидим в ресторане, свечи и всё такое, музыка, скрипка, и я вдруг понимаю, что это же, ну, ерунда полная. Егорка понимает, а сказать не может. Он мне как брат, мы росли вместе. Нет, Корку я люблю, и Мору люблю. И дядя Лют, и дядя Мира тоже. Он хоть мрачный, но хороший. Я вас с ним потом познакомлю. Может, хоть он тебе понравится, если не папа и дядя Лют. Что-то начинает пугать это вот стремление меня кому-нибудь сосватать. А в конкурсах я так от скуки и Горки я помогаю. Ну, про невесту знаю, что до да как, особенно тех, кто до финала доходит, чтобы потом было чем прижать, если сильно доставать начнут. Да и вообще, это весело. Почему отцу не скажешь? Я говорила. Только он себе вбил, что я в Горку влюблена сильно и всё такое. А если он чего решил, то тут не переубедишь. Ну и пускай. А платье оно из моды вышло. Если б я знала, что ты будешь, я бы наперёд заказала. Бери, оно же вправду новое. Я только его раз примерила, честно. Я провела ладонью по кружеву. Новое. И дорогое, красивое, безумно, но чужое, или уже нет. Свято сцепила руки. М- пожалуйста. А я снова почувствовала себя глупо. Меня уговаривают, а я ещё носом кручу. Подарок ведь и вправду, и пусть дорогой. Больше так не делай, пожалуйста, попросила я. Как? Подарки? Я понимаю, что ты от чистого сердца. И и у меня действительно платья нет подходящего, но это дорого. Она хлопнула ресницами. Я неловко себя чувствую, понимаешь? Мне очень обязанной, и как будто меня заставляют, принуждают. Это сложно описать, но Хорошо, я не буду. Свет кивнула. Извини, я не хотела обидеть. Дело не в обиде. Я прикусила губу. Вот как ей объяснить, что мы разные? Не по возрасту, скорее уж просто. Но она хорошая, светлая, по-настоящему. А я? Какая я? Погоди. Мысль, которая пришла в голову, позволила вздохнуть с облегчением. Я сейчас... Ты какой цвет любишь? Зелёный? Камушки остались там, куда я их и положила. Зелёный? Пусть будет зелёный. Вот. Вот. Я протянула его святи. Дороже он платье, дешевле, понятия не имею, но то неприятное чувство в душе исчезло. «Возьми!» «Можно?» Она подставила ладошку, и когда камень в неё упал, очень осторожно коснулась его. А потом... Потом её глаза вдруг полыхнули зеленью, и лицо изменилось, и появилось в нём что-то да нельзя нечеловеческое, а что именно, не понять. Это ведь настоящий? шёпотом спросила Света. Настоящий змеи в камень? М-м, понятия не имею. Она стиснула его в кулачке. И вправду не имеешь. Черты лица становились пресными. Откуда тебе? Ты Это очень ценный дар. Она и дышать-то чаще стала. Этот камень, он он дороже плати, намного, и даже дома этого И тебе за него дадут много денег. Нет, я покачала головой. Это тебе, подарок от чистого сердца и. И это действительно было так. А ещё Данил за правильно, причём я понятия не имею, почему правильно. Свята поднесла зажатый кулачок к груди, а пальцем другой руки потянула за золотую цепочку. Причём заметила я эту цепочку только когда Свята её вытянула. как и круглый амулет на ней, украшенный. «Можно?» — я протянула руку и убрала поспешно. «Трогать не буду. Посмотреть». Змея, то ли тесненная, то ли чеканная, она велась по краю амулета и исполнена была с огромным мастерством. Пусть и крохотная, но каждую чешуйку рассмотреть могу. А вот глаз у змеи нет. И свято осторожно поднесла камень к левому глазу, а тот взял и встал в паз. и вошёл в золото. То есть я думаю, что амулет был из золота. Вот так. Она погладила смею. А та на моей щиколотке вдруг зашевелилась и сжалась легонько. Это мамин ещё. Правда, силы в нём уже не осталось, но теперь может и заработает. Старинный очень. Она строго поглядела на меня. Ну, собирайся, опаздываем. И мы всё-таки опоздали. Ну, что сказать? В своём, уже в своём белом платье, отделанном итальянским кружевом, про это свято рассказала. и жемчугом натуральным я почти даже и не выделялась правда чувствовала себя странновато потому как платье сесть то село но в груди оказалось великовато и пара лифчиков надетых друг на друга ситуацию не слишком-то исправили хотя некоторый объём природой не предусмотренный у меня появился и талия а это из последней коллекции валенского свято указала на девицу в чём-то белом и даниль за летящим Только что у меня появилось только ощущение, что если ветерок дунет чуть сильнее, и они улетят, что девица, что платье. Ну или просто платье. А там, там от Юрского я видела эскизы. Ничто огромное и с обручами, из которых торчал тощий торс темноволосой невесты. Платьев было много, всяких, и традиционно пышных, и прямых, и даже таких, которые казались скорее нижним бельем, чем им вправду платьями. узких, широких, белых, кремовых, цвета экру, слоновой кости, топлёных сливок и сотни иных оттенков. Безумие, и я часть его. Хотя нет, мне это не нравится совсем. Ни невесты, ни народ, собравшийся на невесту поглядеть и веселившийся, мелькали в белой толпе люди с фотоаппаратами и без, с телефонами, и даже дрон, кажется, над площадью пролетел. а на выставленных вдруг экранах, огромных, транслировали происходящее. И сцена появилась, и микрофоны. Играла музыка, настраивая на грядущее веселье. С тележек и вагончиков торговали попкорном и мороженым, а ветерок донёс дымный запах жарящегося шашлыка. А я сглотнула слюну, и Свято тоже. «Потом!» — сказала она шёпотом. «Я сама приготовлю. Я уже мясо замариновала». «Доброго дня!» Перед носом, буквально из-под земли, возник паренёк в ярко-красных спортивных штанах с лампасами и белоснежной рубашке. К рубашке прилагалась бабочка, а к парню — панамы и чёрные очки в пол лица. «Рады приветствовать вас на городском фестивале невест! Что вы думаете?» И под нос мне телефон сунул. Я вымучила улыбку и радостно, надеясь, что радостно, сказала, «А мне здесь очень нравится! Всё такое нарядное!» В голове царила пустота. Коряный упорёвцы всегда рады гостям, серьёзно заявил парень и встал рядом. Так, улыбочка, селфи, привет всем. В виду прямой репортаж прямо с площади. Серёга с вами, дорогие мои. Серёга вытянул палку с телефоном и рукой помахал. Как вы видите, я не один. Я её нашёл, самая загадочная невеста этого года. Не хватало только Ещё позавчера о существовании её никто и не знал. Я проверял списки тотализатора. Тут этот тотализатор имеется. Имя Яны Ласточкиной было добавлено после полудня, почти перед самым закрытием регистрации. И что это значит? Я приехала недавно, сказала я нервно. Приболела. Не говорит же, что я бы в это всё по доброй воле не впряглась? Вот и задержалась. А приехала, узнала о вашем чудесном празднике и решила поучаствовать. И ручкой помахала. Надеюсь, эту запись никто не увидит. Мы тоже рады, Яночка. О, вижу. Пошли лайки, пошли просмотры. Не забываем подписываться на горячие новости от Серёги. Серёга обо всём расскажет. Правда, правда и ничего, кроме правды. Итак, Яна, как вы познакомились с княжичем? А боюсь, это тайна. Какой хороший паренёк. Это он сам за меня всё и расскажет. И главное, я совершенно не против, киваю. Загадочная тайна. Конечно, как иначе? Наверняка это очень трогательная история, и мы до неё доберёмся все непременно. Наши зрители очень любят трогательные истории, и лайкают их, лайкают. От себя добавлю некоторые факты, исключительно факты, дорогие мои. Серёга перевёл дыхание. Итак, сперва в нашем чудесном славном городе появляется некая Яна Ласточкина, занимает должность участковой ведьмы. Должность, прошу заметить, возникшую буквально вдруг. Не вправде. Она висела на балансе города просто нужды, как понимаю, ведьмы тут нет. Она записывается в последний момент на фестиваль, а тем же вечером в город возвращается кто? Кто? Послушно повторила я вопрос. Самый завидный холостяк у Пёрёвки. Чудесное звание. Главное душевное такое. Княжец, который дома появлялся изредка, а об участии в фестивале и слышать не хотел. И вдруг Серёга округлил глаза и выразительно уставился на меня. Что же или кто же заставил его передумать? И опять мне в лицо мобильником. Да что ж тебе? Ещё несколько фактов. Серёга оперирует только фактами, никаких слухов, никаких домыслов. Только прибыв. Яна Ласточкина сходится с кем? Телефон скользнул влево. С дочерью нашего мэра. В тот же день её видели в компании неких юных, но весьма важных особ. Ещё немного, и глаза его станут настолько круглы, что из орбит выскочат. А той же ночью бдительная общественность заметила кого? Не хочу знать. С самого княжича Лютабора, который тайком пробрался в дом новой жертвы. Разве бывают такие совпадения? Когда уже это шествие начнётся? Я готова его возглавить. Яна, вы не хотите прокомментировать происходящее? Не хочу, буркнула я. А что? А правда воца смысла нет, всё одно не поверят. Вот и правильно. Общественность знает. И ещё Сегодня ночью их снова видели. И где? Да возле рощи, той самой рощи. Серёга выразительно замолчал, позволяя общественности, которая точно знает, додумать то, что она всё-таки не знает. И какой вывод можно сделать? Да простой. Наш дорогой княжич решил жениться. Надеюсь, ему и кается нашему дорогому княжичу. И воспользовался удобным случаем представить невесту князю и горожанам. Вот уж не было печали. Чувствую, после этого эфира меня или отравят, или проклянут, или то и другое сразу. Судя по той поддержке, которую получила наша дорогая. Уже их и дорогая Яночка, семья выбор князя добрила. Дело за малым выиграть конкурс. Яна, как вы настроены? Решительно, мрачно произнесла я, представляя, как решительно настучу этому горе-историку по голове. «Вот ладно я, но он же тут вырос и порядки знал, и, и мог бы предположить». «И она не соврала!» Серёга выбросил вверх кулак с зажатым в нём шезлом. «Смотрите, камень зелёный, и наша Яночка говорит правду и готова». «Чтоб вас всех и независимую интернет-прессу в первую очередь».